Глава восемьдесят первая. Денис. — О, здорово! — подкатывает ко мне Бизон с четвертого курса в сопровождении Яра и его подружки Олеськи. По очереди жму парням руку. — А мы слышали, что тебя того выпнули, — ухмыляется этот самый бычара, что раскачался на химии до размеров реального быка. — Может, и выпнули, а может, я и сам ушел. — какой нахер кому дело? Отчислили меня. Или я и дальше херней маюсь на парах. «Вот ты мутный, Денчик!» — ржет Бизон. «Если это из-за того, что тебя спалили на том, что ты соски Олечки присунул, так за это не имеют права. Ее бы любой из нас насадил на...» «О да, она крашиха!» «Ау!» — получает тычок кулаком в плечо от Олеськи Яр. «Ты охуел?» — визжит она. «Что-то, пацаны, пиздите вы много!» — перевожу я взгляд с одного на другого. Проследили бы за языком, прежде чем про мою женщину хуйню нести. Можно подумать, вам челюсти целые не нужны. И я прав буду. «Ого — Ого! — присвистывает Яр. — Респект! Такую Милфу завалил! Тебя это тоже касается. И прежде чем слова употреблять, узнай их значение. Оля моя, не Милфа, усек. Если бы не нужно было ждать ее, то я не сдерживался бы а так, контролируя порыв заступиться за честь своей любимой. Кулаки в карманах куртки держу и сжимаю изо всех сил, чтобы не преподать урок хороших манер этим упырям. И для вас она, Ольга Александровна. Надеюсь, это ясно? — Вот агриться не надо, — хохочет Бизон. — Вот ты скажи, когда ты ебешь ее, тоже по имени-отчеству зовешь? — ржет бычара. И в следующее мгновение мой кулак реагирует быстрее моей головы, встречаясь с его носом. Кровь брызжет на белую футболку. «Сука!» накрывает он ладонью нос. «Мне кажется, я ясно выразился». «Молодые люди, прошу на выход!» вырастает из ниоткуда охранник. Блять! выругиваюсь себе под нос. «Можно я тут девушку дождусь?» «На выход, на выход!» поторапливает он нас к дверям. «Ну, Денчик, гнида!» идет, задрав голову кверху, бизон. «Сейчас выйдем!» Ты у меня тоже немножко на кулак упадешь. Я предупреждал, отвечаю спокойно, выглядывая через плечо охранника, но Оли по-прежнему не видно. Ты попал! Закидывает мне на плечо руку Яр и сжимает его до боли. Ярик, ну ты серьезно? Конючит его девчонка. Вас же просили по-хорошему, шипит она. Че вы как быдло? Мы же по фану. Тебе бы по фану было, если бы кто-то про меня так шутил. Продолжает рычать она. «А мы про тебя и не так!» Вставляет свои две копейки Бизон. Я оборачиваюсь назад, боясь упустить Олю. Неизвестно еще, до чего она додумалась, пока ходила по местным коридорам. «Да отъебись ты!» Скидываю руку Яра и достаю смартфон, набирая Олен номер. «Ты чего, Дэнчик, токсик такой?» Заталкивает в нос салфетки бычара. «Не вовремя вы!» Шеплю, пытаясь отойти в сторону. «Э, ты куда?» а поговорить... — Давай потом забьемся. Сегодня реально не до вас. — цыжу сквозь зубы, думая лишь о том, что слишком долго Оля свои закорючки собирает. — Здорово! — слышу знакомый голос позади, и напряжение немного спадает. — Здоров! — Че ваш нервный такой? — спрашивает Ярмика. — Есть причины, — твердо отвечает Гордей. Так передайте, что когда есть причины, то нужно уколы от бешенства ставить, а не на людей кидаться. Оборачиваюсь и вижу Миху, Пита и Гарика, направляющихся в мою сторону. В динамике длинные гудки продолжаются до тех пор, пока звонок не обрывается. Но я снова набираю ее номер, слушая протяжные мерзкие звуки. «Здорово, бро!» — пожимает мне руку миг, И следом за ним Пит и Гарик. «Че злой такой?» «До Оле дозвониться не могу». Она давно должна была выйти. — Так это... — озадаченно говорит Державин. — Она с каким-то мужиком во внутренний двор вышла. — Что? — внутри все обрывается. — Когда? — Пару минут назад. От отдела кадров шли. — Твою мать! Как он выглядел? Как она выглядела? Стартую с места, огибая здание, зная, что охранник вновь меня ни за что не пропустит. — Дэн, ты куда? — Соли беда! — Что? Стой! Слышу за спиной топот ног. «С другой стороны, обегайте и задержите их!» Кричу через плечо. Перед глазами мутная пелена. Кажется, что я ползу, как улитка. Не чувствую ни хера, ни скорости, ни одышки. Только чертов адреналин, что заполняет кровь, заставляет действовать быстрее и решительнее. Выбегаю за угол, и метров двадцати вижу, как ее под локоть ведет какой-то здоровенный утырок в компании еще двоих отморозков. «Оля!» — кричу, ускоряясь в ее направлении. Она оборачивается, и даже на расстоянии я замечаю безотчетный страх в ее глазах. Она машет головой, пытаясь меня остановить, но процесс запущен. Она моя женщина, и никакая мразь не может ее и пальцем трогать. «Эй ты!» — приближаюсь к этому отморозку, что ломал кости слабой девушки. Ублюдку, не заслуживающему не то что дышать с ней одним воздухом, но и ходить с ней по одной земле. Под кожей я вибрирую от напряжения, будто закрученная до предела спираль. Убери предохранитель, и я нахеру лечу. Руки от нее убрал. Боковым зрением вижу своих братанов. Они приближаются так же стремительно, тормозя за пару метров. Сзади кто-то топает еще. На мгновение оборачиваюсь, замечая Бизона и Яра. У каждого из них в руках побитие. А че это, Денчик, ты нам тренажер подогнал? Усмехается бычара, наклоняя шею на один бок и прощелкивая позвонки, а затем на другой. — Киса, это твоя группа поддержки? — надменно спрашивает ублюдок. — Не надо, — практически беззвучно шепчет Оля. — Дэн, может, пояснишь, какие претензии к дяде? — подходит ко мне ближе Яр. — Дядя любит обижать девочек и тех, кто его слабее. Да так, что у тех месяцами кости срастаются. — Смотрю в холодные глаза Гондона, который почему-то считает себя мужиком. — А это непорядок, — отхаркивает кровь на асфальт Бизон. — Таких надо учить общаться с девочками. — Это ты мне, сосунок? — усмехается Олен, бывший. — Тебе, тебе, — отвечаю я, не отводя взора. — Олю отпусти. Подхожу ближе. — Схерали. Она моя жена. А ты кто? — Слышу свист позади себя. «А у тебя кишка танка биться с равными? Или ты способен силу проявлять только на тех, кто защищаться не может?» Толкаю его в плечо, и его амбалы хватают меня за руку, в то время как моя банда вырастает передо мной, отталкивая их. «Это ты-то равный?» — смотрит мужик со злостью, а затем осматривает площадку. «Ну давай, покажи удар!» — усмехается он. «Дэн, он камеры пропалил!» «Выставит потом твое убийство, как самооборону», — говорит Мик. «Да», — усмехаюсь я, глядя ему в лицо, — «тогда пусть знает, что я тот, кто несколько месяцев сладко трахает его жену». И в следующее мгновение мне в лицо несется кулак.